Когда он вошел в участок, тот гудел, как улей. Стражники кучковались тут и там. Заметив Ваймса, сержант Стук рысцой подбежал к нему. — У нас сэр. К нам вчера вломились, — доложил он с легкой тенью ухмылки на лице. — Неужели? — удивился Ваймс. — И что украли? — А разве я сказал, что украли, сэр? — не моргнув глазом, спросил сержант. — Нет, вы этого не сказали. Это я сам перескочил к тому, что мы называем выводами. — Так они украли что-то или вломились лишь для того, чтобы оставить коробку шоколадных конфет и подарочную корзинку с фруктами? — Похищен серебряный чернильный прибор капитана, — сказал стук, непробиваемый для сарказма. — И это кто-то из своих, если вам интересно, мое мнение. Дверь наверху взломали, а входную нет. Кражу совершил коп. Ваймс поразился молниеносной дедукции, которую ему продемонстрировали. — Не может быть. — Чтобы полицейский и украл. — Да, это ужасно, — серьезно сказал стук. — Особенно после того, как вы вчера показали нам пример честности и всякого такого. Он посмотрел мимо Ваймса и гаркнул. — Внимание, офицер в помещении! По лестнице спускался Тильден. В комнате все стихло, кроме его неуверенных шагов. — Ничего, не, сержант, — спросил он. — Пока нет, сэр, — отозвался стук. Я как раз рассказывал сержанту Килю, какая ужасная неприятность у нас переключилась. Ведь она была с гравировкой, упавшим голосом произнес Тильден. Всем полком тогда скинулись, кто сколько мог. Это настоящая трагедия. Да, чтобы украсть такую вещь, надо быть законченным подонком, правда, сержант? сказал стук. Абсолютно верно, кивнул Вальмс. Я смотрю, вы прекрасно организовали дознание, сержант. — Вы все здесь обыскали? — И все, и кроме личных шкафчиков. И не такое простое это дело рыться в чужих вещах. Но теперь мы все на месте, и капитан здесь, чтобы наблюдать, что все по-честному. Поэтому, как ни противно, я прошу у вас, капитан, разрешение пошарить. — Да, да, раз это необходимо, — сказал Тильден. — Мне самому неприятная идея. Как-то неблагородно, знаете ли. — Тогда, я считаю, надо показать, что мы поступаем по справедливости, — сказал стук. — Пусть нас, сержантов, обыщут первыми. Так никто не посмеет утверждать, что мы не принимаем случившееся всерьез. — Да будет вам, сержант, — грустно усмехнулся Стильден. — Вас-то никоим образом не подозреваю. — Нет, сэр, справедливость так справедливость, — настаивал стук. — Подадим хороший пример, да, сержант Киль? Вэмс пожал плечами. Стук ухмыльнулся ему, вынул связку ключей и протянул младшему капралу Коркинсу. — Окажи нам честь, Нет, — сказал он, сияя. — Сперва мой, конечно. Дверцу отперли. Содержимое шкафчика стука представляло собой неаппетитное месиво, характерное для шкафчика практически любого стражника, но серебряного чернильного прибора в нем явно не наблюдалось. Окажись он там, то за день почернел бы. — Хорошо, а теперь шкафчик сержанта Киля, Нед. Луч дружелюбия стука нацелился на Ваймса, пока младший капрал возился с ключами. Ваймс посмотрел в ответ, и лицо его было непроницаемо, точно камень, когда дверца со скрипом открылась. — Боги, а что это у нас тут? — воскликнул стук, не удосужившись даже заглянуть внутрь. «Это мешок, сержант. сказал Коркинс, и в нем что-то тяжелое. Боги милостивые! произнес стук, не переставаясь сверлить Ваймса взглядом. Открой-ка его парень! Осторожно, мы же ничего не хотим повредить, ага? Послышалось шуршание мешковины, а затем Нед доложил. Эй, тут пол кирпича. Чего? Пол кирпича, сэр. Я коплю над дом. — сказал Ваймс. В рядах полицейских послышались смешки, но на лицах тех, кто соображал быстрее, внезапно появилось обеспокоенное выражение. — Они знают, — понял Ваймс. — Что ж, ребятки, добро пожаловать на Ваймсову рулетку. Вы раскрутили колесо, и теперь гадаете, где же остановится шарик. — Ты уверен? — спросил стук, поворачиваясь к открытому шкафчику. — Это просто мешок, сержант. — сказал нет А в нем половина кирпича. — Может, где-то потайная ниша или еще что? — отчаялся Стук. — Где? В мешке? — Ну, — сказал Ваймс, потирая руки. — Кажется, с нашими шкафчиками покончено. — Кто на очереди? Сержант Стук. Шарик катится и катится круг за кругом, и никто не знает, где он остановится. Знаете, а я лично, я лично, считаю, что капитан прав. Никто из наших людей не мог... Начал было стук, но осекся под пристальным взглядом Ваймса, взглядом, которым впору заклепки клепать. — Я уверен, сержант, что раз уж мы начали, надо идти до конца, — сказал Тильден, — ради справедливости. Ваймс сделал пару шагов в сторону Коркинса и протянул руку. Ключи. — сказал он. Коркинс уставился на него. — Ключи, младший капрал, — повторил Ваймс. Он выхватил их из рук Коркинса и повернулся к строю шкафчиков. — Ладно. Начнем с хорошо известного нам архипреступника, младшего констебля Ваймса. Дверца за дверцей. В шкафчиках, хотя они представляли определенный интерес для любителей ароматов несвежей одежды и организмов, которые произрастают на забытых старых носках, не обнаружилось ни единого серебряного чернильного прибора. Зато в шкафу Капрала Колонна нашлась занятная книжица Любовные похождения молли Хлопок. Ваймс лелеял взглядом неказистые, неряшливые гравюры, словно встретил. Старого, давно потерянного друга. Он помнил эту книгу. Она годами кочевала по участку, и Ваймс, будучи совсем юным, многое почерпнул из некоторых иллюстраций, хотя львиная доля того, что он узнал, оказалась враньем. По счастью, капитан ее не заметил. Кто-то загораживал ему обзор. Ваймс засунул засаленную княженцию обратно на полку и сказал красному, как рак, колонну, — Штудируешь теорию, а, Фред, молодчина? совершенство достигается практикой затем наконец то дошла очередь и до шкафчика коркинса тот следил за ваймсом точно ястреб обшарпанная дверца со скрипом отворилась все вытянули шеи там была стопка старых блокнотов штатская одежда и небольшой мешок в котором оказалось белье для прачки удивлены спросил младший капрал и в половину не так как ты сам подумал ваймс он подмигнул коркинсу и пошел прочь могу я перекинуть с вами парой слов капитан да сержант несомненно можете сказал тильден оглядываясь вот беда то ваймс дал старику время чтобы подняться по лестнице а затем пошел за ним следом в кабинет и деликатно прикрыл дверь итак сержант спросил тильден рухнув в кресло — Вы действительно везде посмотрели? — Конечно, сержант. — Я в том смысле, сэр, что, возможно, вы убрали ее в ящик стола. Или в сейф, например. — Определенно, нет. Иногда я прячу ее в сейф на выходных, но я уверен, что вчера я этого не делал. Ваймс уловил замешательство в голосе капитана. Он знал, что поступает дурно. Тильдену было под семьдесят. В таком возрасте человек начинает понимать память, весьма ненадежный проводник сквозь череду событий. Я заметил, сэр, что когда у занятого человека в голове сразу много важных дел, порой он может сделать что-то, сам того не замечая, — сказал он. Я тоже такое, — прибавил он мысленно. Могу положить ключи в пустой комнате и не найти их там 30 секунд спустя. Мы все в последнее время находимся под сильным давлением, — сказал он вслух. Знаю, что Тильден часто впадает в сон пополудни, пока ряшка не кашлянет погромче, стоя за дверью кабинета, прежде чем войти с чашкой какао. — Да, это правда, — сказал Тильден, поворачиваясь к нему в отчаянии. — Все эти дела с комендантским часом очень тревожные. Свою голову забудешь, если она недостаточно крепко прикручена. — Ась! — Капитан посмотрел на зеленый сейф. «Он у нас всего пару месяцев», — пробормотал он. «Пожалуй, я... Отвернитесь, сержант, будьте добры. Ну, для порядка просто». Ваймс послушно повернулся спиной. Послышались щелчки, скрип, а потом глубокий вздох. Тильден встал с колен, держа в руке серебряную чернильницу с гравировкой. — Кажется, я выставил себя дураком, сержант, — сказал он. — Нет, это я выставил тебя дураком, — подумал Ваймс. Яростно сожалею, что ему пришлось это сделать. Я собирался засунуть чернильницу в шкафчик Коркинса, но не смог. Не смог после того, как нашел там кое-что. — А знаете, сэр, мы можем сказать, что это была проверка, — предложил он. — «Я никогда не лгу, Киль. Обычно не лгу», — сказал капитан, но прибавил. «И все равно я признателен вам за предложение. В любом случае, я понимаю, что уже не так молод, как прежде. Наверное, пора в отставку. Должен сказать, я уже какое-то время обдумываю эту идею». «О, не надо так говорить, сэр», — сказал Ваймс, куда более весело, чем было ему на самом деле. «Не могу представить себе, что вы уйдете». — Да, полагаю, я должен довести дело до конца, — пробормотал Тильден, возвращаясь к столу. — Известно ли вам, сержант, что кое-кто из наших считает вас шпионом? — И чьим же? — спросил Ваймс, припомнив, что ряшка разносит не только какао. — Лорда Ветруна по всей видимости. — Мы все у него на службе, сэр. В свое оправдание скажу, что я никому не докладываю, кроме вас, сэр. Тильден поднял на него печальные глаза и покачал головой. — Шпион вы или нет, Киль? я все равно скажу, что некоторые приказы, полученные нами в последнее время, были недостаточно обдуманными, по моему мнению. Ась! Он бросил на Ваймса свирепый взгляд, словно подзуживая его тотчас же достать и применить раскаленные тиски для пальцев. Ваймс видел, как тяжко старику признавать, что похищение, пытки и втягивание честных граждан в заговоры, чтобы превратить их в преступников, не совсем приемлемая государственная политика. Тильден был воспитан в ином духе. Под флагом Ангмарпорка он бросался в бой с сыроедами из Квирма, или полотенцеголовыми чашками, или другими врагами, которых выбрало вышестоящее командование, и никогда не задумывался о справедливости приказов. ибо такие мысли могут замедлить солдата. Тильден с молодых ногтей верил, что начальство всегда право. Потому-то оно и начальство. Ведь только предатель может думать иначе. А ментальный словарь капитана был не приспособлен для предательских мыслей. — Я здесь недостаточно долго, чтобы высказывать свое мнение, сэр, — заметил Ваймс. — Не знаю, как у вас тут дела делаются. — Не так, как прежде, — прошептал Тильден. «Как скажете, сэр?» «Ряжка говорит, вы поразительно хорошо ориентируете еще нас, сержант, для человека, только что приехавшего в наш город». На конце этой фразы болтался крючок, но Тильден был неопытным рыболовом. «Полицейские участки все похожи друг на друга», — ответил Лаймс. «И, конечно же, я бывал в этом городе прежде». «Конечно, конечно», — торопливо поддакнул Тильден. — Что ж, спасибо, сержант, если сможете объяснить ребятам, что и как. Буду очень признателен. — Да, сэр, непременно. Ваймс плотно закрыл за собой дверь и спустился по лестнице, перешагивая через две ступеньки. Стражники внизу почти не двинулись с мест. Он хлопнул в ладоши точно школьный учитель. — Давайте, парни, шевелитесь. Вам пора в патруль. — А вас, сержант Стук, я попрошу остаться. На два слова, во двор. Пожалуйста. Ваймс не потрудился проверить, идет ли сержант следом. Он вышел на предвечернее солнце, прислонился к стене и ждал. Десять лет назад он бы... Поправка. Десять лет назад, если бы он был трезв, то преподал бы стуку пару уроков на тему, кто тут главный, с помощью нескольких точных затрещин. И такое обычай определенно существует в теперешнем времени. Драки между стражниками не были чем-то из ряда вон, когда Ваймс ходил в констеблях. Но сержант Киль не стал бы драться. Стук вышел сам не свой с перепугу, но чуть не лопался от безумной бравады. Когда Ваймс поднял руку, Стук машинально отпрянул. — Сигару? — произнес Ваймс. И я не пью, — пояснил Ваймс. но не могу стоять перед хорошей сигарой. — Я э... не курю, — промемлил стук. — Слушайте, с этой чернильницей вышло... — Вы знаете, что он спрятал ее в сейф? — Правда? — И забыл об этом, — сказал Ваймс. — С каждым из нас случается Уинсборо. Разум начинает блуждать, и человек сам до конца не осознает, что творит. Ваймс состряпал дружескую ухмылку. Она была равносильна граду ударов. К тому же он назвал настоящее имя стука, а стук побаивался пользоваться им на людях. «Просто хотел тебя успокоить на сей счет», — пояснил Ваймс. Сержант Уинсборо стук неловко переминался с ноги на ногу. Он так и не понял, то ли его пронесло, то ли он увяз еще глубже. — Расскажи-ка мне подробнее о младшем капрале Коркинсе, — велел Ваймс. Лицо стука на мгновение исказилось. Он мучительно прикидывал что-то. Затем избрал свою обычную тактику. — Если кажется, что волки следуют за тобой по пятам, сбрось кого-нибудь или что-нибудь с саней. — А сэр, не старательный, лямку тянет, но... — Странная он малость, между нами говоря. — И в чем же его странности? Кстати, может, не называть меня, сэр Уинсборо. Не здесь. Считает, что работник не хуже хозяина, если понимаете, о чем я. Думает, что сам не хуже других. В этом смысле от него много проблем. Казарменный законник. Что-то вроде того, да? Симпатизирует мятежником. Стук невинно возвел глаза. Все, может быть, сэр? Ну, я бы, конечно же, не хотел, чтобы у парня были неприятности — Считаешь, я шпион непоминаемых, — думал Ваймс. — И сдаешь мне Коркинса. Еще недавно продвигал его на повышение. Но ты и гнида. — Стоит приглядеть за ним? — спросил он вслух. — Да, сэр. — Интересно, — произнес Ваймс. Это слово всегда тревожило своей неопределенностью. Встревожился и стук. А Ваймс подумал, боги мои, а ведь ветеринари постоянно чувствуют себя вот. — Кое-кто из наших ходит в залатанный барабан после смены, — сказал Стук. — Он круглые сутки открыт. Не знаю, вы... — Я не пью, — сказал Ваймс. — Ах да, вы говорили. — Лучше я возьму юного Сэма и пойду в патруль. Приятно было пообщаться Уинсборо. Он зашагал внутрь, заставив себя не оглядываться. Сэм по-прежнему ждал в участке... но его засосало в кильватер Ваймса, когда тот пронесся мимо.